На кухне в доме покойного Дона Тессио коротал время за чашкой кофе. Вошел Том Хэйген. «Майк готов ехать», — сказал он. «Пора звонить Борзини. Пусть тоже выезжает». Тессио поднялся и подошел к стене, где висел телефон. Набрал номер нью-йоркской конторы Борзини. «Мы едем в Бруклин», — сказал он коротко и, повесив трубку, с улыбкой взглянул на Хэйгена. «Ну?» «Будем надеяться, что Майк принесет нам сегодня удачу?» «Я в этом уверен», — серьезно отозвался Хейген. Он проводил Тессиу из кухни на крыльцо, и они пошли по пятачку к дому майкла В дверях их остановил один из телохранителей. Хозяин сказал, что поедет отдельно, а вы вдвоем езжайте вперед. Тессиу нахмурясь оглянулся на Хейгена. «Слушай, так нельзя. Он мне весь порядок нарушает, чертовой матери». В этот момент возле них выросли еще три телохранителя. Хэггин мягко сказал, «Я тоже не могу с вами ехать, Тессио». В астралийцей КП-режиме по понял все во мгновение ока. Понял и принял. На долю секунды он поддался физической слабости, на лишь на долю секунды. И тотчас вновь подобрался. «Скажи Майку, что это была деловая мера?» Он всегда мне нравился. Хэгген кивнул. Он это понимает. Тессио на миг замялся, потом негромко спросил. Том, ты не можешь снять меня с крючка? По старой дружбе. Хэгген покачал головой. Не могу, сказал он. Он смотрел, как телохранитель обступает Тессио, уводит его к машине. У него заныло внутри. Тессио был лучший солдат в семейство Корлеона. Да он ни на кого так не полагался, за исключением Люки Брази. Жаль, что такой смышленый человек в такие годы допустил роковой просчет. Карло Ритси, все еще в ожидании условленной встречи с Майклом, начинал нервничать, наблюдая все эти приезды и отъезды. Определенно происходило нечто важное, а его, похоже, опять оставляли в стороне. А в нетерпение он позвонил Майклу, ответил кто-то из внутренней охраны, пошел звать Майкла к телефону и вернулся с сообщением, чтобы Карло ждал спокойно. Майкл скоро освободится». Карл позвонил своей любовнице, договорился, что повезет ей ужинать, и после проведет у нее ночь. Майкл сказал, что уже недолго, а деловой разговор в любом случае не займет больше двух часов. Он решил пока переодеться, чтобы потом не терять на это времени. Только успел надеть свежую рубашку, как раздался стук в дверь. Карло пошел открывать. И вдруг обессилел от жуткого, отвратительного страха. На пороге стоял Майкл Корлеон, и лицо его было ликом смерти, той, какая не раз являлась Карло Ритце во сне. Позади него стояли Хейген и Рокко Лампоне, очень серьезные, как люди, которые вынуждены, превозмогая внутренние сопротивления, нести другу дурные вести. Они вошли, и Карло Ритце повел их в гостиную. Нервы сдают, думал он, оправляясь от первого потрясения. Слова Майкла настигли его, как удар, как внезапный физический недуг. Его затошнило. «Тебе придется ответить за Сантина», — сказал майк Карл не отозвался, сделал вид, что не понимает. Хеген и лампоны разошлись в разные стороны и стали у правой и левой стены. майк стал к нему лицом. — Это ты навел на соне людей Борзини, — тусклым голосом сказал Майкл. — Маленькая комедия, которую ты разыграл с моей сестрой, и ты поверил Борзини, что этим можно обмануть Корлеона? Забыв от непередаваемого страха всякую гордость, забыв о своем достоинстве, Карл Ритце проговорил — Клянусь, я не виноват. Жизнью своих детей клянусь. Я ни в чем не виновен. Майк, не надо, прошу тебя, не делай этого, Майк!» Майкл спокойно произнес. Борзини мертв. Филипп Татали тоже. Я хочу сегодня разом свести все счеты моей семьи. Поэтому не говори мне, что ты не виноват. Сознайся. Лучше будет. Карл молчал. Майкл почти задушевно продолжал. Ну, чего ты боишься? Ну, подумай. Неужели я захочу сделать родную сестру вдовой? Осиротить родных племянников? В конце концов, я одному из них прихожусь крестным отцом. Нет, тебя ждет другое наказание. Тебе больше не видеть от нас работы. Сейчас тебя посадят на самолет и отправляйся в Вегас к жене и детям. Сиди там. Кони я буду высылать содержание. Вот и все. Но перестань мне твердить, что ты не виноват. Не делай из меня дурака. Не серди меня. Кто к тебе обратился? Таталия или Борзиния? С мучительной надеждой остаться в живых, со сладостным облегчением, что его не убьют, Карло Ритце пробормотал. Борзини. Ну-ну, негромко -ну", сказал майк Он поманил Карло правой рукой. А теперь уезжай. Тебя отвезут в аэропорт.